Храбров первым вошел в массивное 12-этажное здание из стекла и бетона. На мгновение Русич остановился и огляделся по сторонам. Два охранника у двери, еще четверо у лестниц, в холле три человека в штатском. Особого усиления Олис не заметил. Обычная рабочая обстановка. К незнакомым офицерам торопливо зашагал высокий худощавый капитан. «Здравствуйте, господа», — произнес тосконец. «Какова цель вашего визита?» «Работа в архиве», — бесстрастно вымолвил Храбров. «Пояснять детали не имею права». «Понятно», — кивнул головой офицер. «Предъявите, пожалуйста, документы». «Разумеется», — проговорил землянин, протягивая капитану удостоверение личности и предписания. Тосконец посмотрел на голографический снимок, быстро пробежал глазами текст официального запроса и вежливо сказал... «Следуйте за мной, господа». Мужчины миновали зал, длинный коридор и замерли возле лифта. Кабина опустилась на три этажа вниз. Как только створки открылись, офицеры увидели бесконечные ряды шкафов и стеллажей. На них стояли сотни тысяч разноцветных папок. «Прошу», — произнес капитан, — «майор Гринвилл поможет вам разобраться. Он находится где-нибудь неподалеку». В крайнем случае покричите его. Благодарю! вымолвил Олис. Лифт уехал, и земляне остались одни. Справа располагалась дверь служебного кабинета. Саттан, не спеша двинулся к ней. Внутри никого не оказалось. Письменный стол, компьютер, голограф, пара кресел и аккуратно застеленная кровать у стены. Стандартный набор, служащие архива трудились в нелегких условиях. Англичанин повернулся к товарищу и отрицательно покачал головой. «Господин Гринвилл!» — громко окликнул майора Русич. «Да-да, уже иду!» — раздался низкий хриплый голос. Минуты через три из-за стеллажа вышел коренастый, чуть сгорбленный тосконец лет 60. Редкие светлые волосы, маленький заостренный нос, узкий подбородок, бледная с синеватым оттенком кожа. «Типичный бумажный червь. Именно так Храбров и представлял архивариуса. Молодые сотрудники давно перевелись в более перспективные места. Тут карьеру не сделаешь». «Доброе утро, господа», — проговорил мужчина, расплываясь в улыбке. Гринвилл был одет в старый полинявший гражданский костюм. Судя по стоптанным ботинкам, майор редко покупал новые вещи». В данном ведомстве на внешний вид служащих мало кто обращал внимание. Форму здесь носили лишь офицеры охраны. «Доброе утро», — сказал Олис, пожимая тосконцу руку. «С чем пожаловали?» — с интересом спросил Гринвилл. В серых глазах майора сверкнули странные искры. Прямой проницательный взгляд мужчины пронзал чужаков насквозь. По телу Храброва невольно пробежала нервная дрожь. Тосконец явно не глуп и запросто может заподозрить неладное. Но пути назад уже нет. «Мы расследуем крупное хищение в социальной сфере», — произнес Русич. «Наверняка подобное случалось и в подземном мире. Хотим выявить аналогии и выйти на преступников». «А почему этой проблемой не занимается уголовная полиция?» — удивился Гринвилл. «Слишком деликатное дело», — пояснил Олесь. Замешаны высокопоставленные тосконские чиновники. Если произойдет утечка информации, журналисты раздуют скандал до вселенских масштабов. В нынешней сложной ситуации громкий процесс может привести к очередной вспышке насилия. «Пожалуй», — согласился майор. «Что конкретно вам надо?» «Оперативные документы по социальному департаменту», — ответил Русич. «Личные дела, доклады внедренных агентов», «Подозрительные случаи. Постараемся сопоставить факты и найти связь с теми людьми, что получили назначение на Алан. Мы имеем дело с серьезной преступной организацией». «Попробую помочь», — вымолвил архивариус. Мужчина неторопливо зашагал в левую часть помещения. Земляне двинулись за ним. Они добрались до цели минут через пять. Как Гринвилл тут ориентировался, сказать трудно». Коробров давно запутался в поворотах и ответвлениях. Лабиринт ничуть не уступающий тому, что друзья преодолели на подступах к ковчегу. «Вот и искомый сектор», — проговорил майор, останавливаясь. «Приступайте. Работы вам хватит надолго. Если еще что-то потребуется, позовите меня». Прежде чем Олис успел ответить, тосконец исчез. Земляне молча переглянулись и взялись за папки. В документах их интересовала только одна фамилия. Найти нужное досье большого труда не составила. Лиза Соул, 62 года, родилась в городе Элиск, Асканийская зона ответственности. С отличием окончила школу и университет, специальность психология. В 27 лет вышла замуж и родила ребенка. В 31 поступила на службу в разведку и была внедрена в Петровск. В кратчайшие сроки ей удалось занять пост министра образования и здравоохранения нового государства. Однако поработать долго на поверхности Лизе не довелось. Спустя три года в жизни Соул случилась страшная трагедия. В результате аварии монопоезда погибли муж и сын Тосконки. Женщина долго не могла оправиться от удара. Лиза вернулась к активной деятельности лишь спустя шесть лет. «Само собой, из секретного ведомства она уволилась. Именно тогда Соул и пригласили в социальный департамент». «И вы, Стина, думаете, что эта женщина является воином тьмы?» язвительно произнес Крис. «А почему бы и нет?» возразил Русич. «Ее постоянный карьерный рост вызывает подозрения». «Чепуха!» вымолвил Саттон. «Обычный путь умного, целеустремленного человека». У всех врагов в биографии был какой-то необъяснимый факт. Линк Коун, уходя от преследователей, преодолел топкое болото. Илбергс выбрался из окружения. тонк Кроусел бежал из тюрьмы накануне казни. «А что получила тасконка? «Не знаю», — проговорил Храбров. «Должна же быть какая-то выгода», — не унимался англичанин. «Безусловно», — сказал Олис. «Иначе теряется смысл сделки». «Мы зашли в тупик», — произнес Крис. «Лиза абсолютно чиста. Данное направление поиска ни к чему не приведет. Напрасная трата времени. Если тьма хотела заполучить Соул, то при крушении монопоезда спасла бы семью женщины. Но этого не случилось. Может, здесь и кроется разгадка», — задумчиво вымолвил Русич. «Перестань», — махнул рукой Сатан. «Ты цепляешься за соломинку». «Против тосконки у нас ничего нет. Вы истину ошиблись. Астерон намекал на что-то другое». Храбров поставил папку на полку и тихо проговорил. «Слишком уж все гладко. Ни человека, ангел. Ни одного грязного пятна на репутации. Либо Лиза тщательно взвешивала каждый шаг, либо почистила досье. Твое упрямство не имеет границ», — возмущенно воскликнул англичанин. Она просто честно служила людям. Сначала в разведке, а затем после трагедии в социальном департаменте. Почитая внимательно характеристики. И начальники, и товарищи отзываются о ней только положительно. «Именно это меня и настораживает», — сказал Олесь. «А где же завистники, обиженные конкуренты, недовольные подчиненные? Внедренные агенты и те поют сол дифирамбы». Так не бывает. Спорить с тобой бесполезно, — покачал головой Крис. Я лучше займусь Прайлотом и Ормеротом. Ничего не найдешь, — произнес Русич. Их проверяли и не раз. Из поля зрения Тина и Аргуса выпала лишь Лиза. Женщин тогда в расчет не брали. И, видимо, напрасно. Что ты предлагаешь, — вымолвил Саттон. Расширить зону поиска, — ответил Храбров. Тасконка, без сомнения поработала в архиве. Однако вряд ли ей удалось уничтожить все компрометирующие материалы. В каком-нибудь отчете наверняка сохранилась ценная информация о Соул. Нужны неопровержимые доказательства, иначе повторится история с Таунсоном. Убивать невинного члена совета я не хочу. Олис отступил чуть назад и громко позвал. «Господин Гринвилл, необходима ваша помощь». «Да-да, уже иду», — раздалось откуда-то справа. Через пару минут майор появился перед землянами. «Внимательно вас слушаю», — проговорил мужчина. «Мы обнаружили ряд интересных документов», — сказал Русич. «Суть преступной аферы теперь ясна. Чтобы окончательно поставить точку в этом деле, нам необходимо ознакомиться с материалами Чинкокской операции». «При перечислении денег пострадавшим от взрывов людям исчезли достаточно крупные суммы». «Неудивительно», — пожал плечами Гринвилл. «В той неразберихе совершить кражу не представляло ни малейшего труда. Мерзавцев хватает и на Алане, и на Тосконе. Следуйте за мной». Офицеры неторопливо двинулись в сторону лифта. Преодолев метров сто пятьдесят, майор остановился у огромного металлического стеллажа. «Прошу», — произнес мужчина. «Тут и официальные отчеты, и доклады разведчиков, и результаты допросов, посвященных. В красной папке полный перечень погибших при штурме десантников». «Благодарю», — вымолвил Храбров, бросая взгляд на приклеенный сбоку реестр. В этот момент Саттон повернулся к гринвилу и проговорил. «А скажите, члены Совета Союза ваш архив когда-нибудь посещали?» Улис почувствовал, как предательски задрожало левое колено. Крис задал майору чересчур прямой вопрос Сейчас тосконец догадается, что они не те, за кого себя выдают, и сообщит о подозрительных аланцах охране. Однако Русич ошибся. Долго находившийся в одиночестве мужчина, наконец получил возможность с кем-то побеседовать о своей работе. Когда еще выпадает такой шанс? Разумеется! хвастливо ответил Гринвилл. «Здесь часто бывали Байлот и Таунсен. Трижды я имел честь лично лицезреть председателя Прайлота. А четыре года назад сюда заходила госпожа Соул». «Я вам завидую», — подыграл майор-англичанин. «Да, мне повезло», — расплылся в улыбке тосконец. «Они очень, очень интересные люди». «Искренне жаль, что некоторые из них погибли от рук обезумевших фанатиков. Для страны это большая потеря». «Байлот и Таунсен служили в контрразведке, а что в архиве делали Прайлот и Соул?» — произнес Сатан. «Председатель обычно изучал досье подчиненных перед важными назначениями». Понизив голос, сообщил мужчина. «Скандалы в правительстве никому не нужны». Глава же социального ведомства прибыла с группой помощников. Ее сотрудники составляли списки солдат и офицеров, участвовавших в операции по свержению великого координатора. Многие бойцы нуждались в реабилитации. «А вы не помните, кем было подписано ее разрешение?» — вмешался Русич. «Конечно, помню!» — мгновенно отреагировал Гринвилл. «Председателем Прайлотом». «Они, наверное, долго трудились». — вымолвил Крис. «Часа четыре», — проговорил майор. «Госпожа Соул отлично подготовилась к работе. Сотрудники департамента принесли с собой массу специальной аппаратуры. Вот что значит правильный подход». «В их организации много денег», — усмехнулся англичанин. «Пожалуй», — согласился тосконец. «Недостатка с финансами данное ведомство не испытывает». Чтобы прервать беседу, земляне отвернулись к стеллажу. Гринвиллу ничего не оставалось, как покинуть офицеров. Вскоре его шаги смолкли. Саттон тяжело вздохнул и тихо сказал. «Беру свои слова назад. Эта стерва обвела нас вокруг пальца. Теперь мы точно знаем, что Прайлот под контролем», произнес Храбров. «Иначе с чего бы Никлас выписал личный пропуск в архив службы контрразведки?» Да еще с группой помощников. «Проклятие!» — выругался Крис. Она заявилась сюда и изъяла все компрометирующие документы. Ее наглость беспредельна. Характеристики, отчеты, детали биографии переделывались прямо на месте. «Да, в решительности и напоре Соул не откажешь», — вымолвил Олесь. «Единственное, чего я не понял, почему Тина и Аргус пропустили этот факт», — растерянно проговорил англичанин. Ведь любое посещение архива заносится в журнал и компьютер. Совершенно верно, подтвердил Русич. Но я уверен, ни там, ни там записи нет. Лиза тщательно почистила следы, допуск кодом, тасконка наверняка вытянула из прайлота. Но почему тогда женщина не устранила главного свидетеля? Спросил Сатан. Внезапная смерть Гринвилла неминуемо привлекла бы внимание службы контрразведки. — сказал Храбров. — Убить майора, не вызвав подозрений, невозможно. Соул не стала рисковать. Выдержав паузу, Олис с горечью добавил. — Не забывай, Лиза — опытный психолог. Гринвилл — личность мелкая и незаметная. Он давно превратился в часть архива. Если бы ты не завязал с ним разговор, мы бы так ничего и не узнали. Тина при проверке допустил ту же ошибку. Тасконка прекрасно все рассчитала. Время на ее стороне. Через пару лет майор ушел бы на пенсию. Мерзкая тварь, зло процедил сквозь зубы Крис. Проникла сюда спустя несколько месяцев после свержения диктатора. Нам тогда было недовольно в тьмы, не научные базы, мятежные на Елании, акты саботажа на заводах и космических доках. Не исключено, что это часть плана Соул, произнес Русич. Женщина выбрала наиболее подходящий момент для создания легенды и в целях прикрытия дерзкой акции спровоцировала беспорядки на Алане. Теперь понятно, почему проваливаются агенты, внедренные в подпольные организации посвященных, вымолвил англичанин. Хитрое бестие сканировало описания и голографические снимки секретных сотрудников. «Здесь хранятся тысячи досье». Одним ударом Лиза решила сразу две проблемы. «Осталось выяснить главный вопрос», — сказал Храбров. «Как тасконка связалась с великим координатором?» «У нее был свой человек в группе, штурмовавший информационный центр», — предположил Сатан. «Нет», — возразил Олис. — «контакт должен быть непосредственный. Слишком ценные сведения, правитель Алана». «Передал бы их только воину тьмы». «У нас есть еще 6 часов. Надо искать». Друзья вновь взялись за папки. Доклады командиров полков и батальонов землян мало интересовали. В подобных документах СОУ наверняка не фигурировала. Вся надежда на отчеты разведчиков. Может, хоть там люди руководителя социального департамента пропустили упоминание о женщине. Они ведь действовали в спешке. В подобных ситуациях ошибки неизбежны.